Тогда это бы означало, что он выпустил из рук их единственный козырь. Но Гедеон сказал, что любит Квиндалин. И то, как он это сказал, звучало очень убедительно. Он пообещал мне, хотел сказать Пауль, но это было почти неслышимый шёпот. И кроме того, это было бы ложью. Он ведь так и не услышал ответ Гедеона. Конечно, это была глупая идея работать вместе с Луринкским альянсом, услышал он Люси. Его глаза закрывались. Что бы там ни дал ему доктор Гаррисон, действовало оно очень быстро. — Да, я знаю, я знаю, — продолжала Люси. — Это была моя глупая идея. Нам нужно было бы самим взять дело в свои руки. — Но вы же ведь не убийцы, дитя, — сказала леди Тильдой. — Разве есть какое-то моральное различие в том, сам ли ты убиваешь кого-то или даешь поручение сделать это? — Да. Люси тяжело вздохнула, и хотя леди Тильни энергично возразила ей: "Девочка, да не говори ты такого. Вы же не поручали никого убивать, вы ведь просто передали пару информации". Неожиданно послышалось совершенно удручённо: "Мы действительно сделали неверно всё, что только можно было сделать неверно, Пауль. За 3 месяца мы потратили целую кучу времени и денег леди Тильни и втянули в это дело слишком много людей. Это «Я деньги лорда Тильней», — поправила ее леди Тильней. «Ты бы очень удивилась, если бы знала, на что вообще он тратит деньги. Лошадиные бега и танцовщицы — это еще самое безобидное. То немногое, что я беру на наше дело, он даже и не замечает. А если и замечает, то должен был быть достаточным джентльменом, чтобы не проронить об этом ни слова». А я лично считаю, что было бы очень жаль, если бы меня не вовлекли в это дело, заверил доктор Гаррисон и лукаво улыбнулся. Именно сейчас моя жизнь начала казаться мне слишком скучной. В конце концов, ведь не каждый же день приходится иметь дело с путешественниками во времени, приходящими к нам из будущего и знающими всё намного лучше нас. И между нами, «Стиль руководства господ де Виллер и постоянная слежка просто вынуждает к тайному сопротивлению». «Вот именно», — подтвердила леди Тильный. «Этот самонавольный Йонатан пригрозил своей жене, что запрет ее дома, если она и дальше будет симпатизировать с Уфрагетом».